Грустишь! А Елена подошла очень тихо для человека, но не для волчицы. Задолго до того, как стройная фигурка в темно-синем пеньюаре появилась из-за кустов, волчица шевельнула ушами и тихо уркнула, показывая, что приближается друг. Яна посмотрела на женщину. Не знаю, ты рано сегодня. А Елена была совой, которая обожала посидеть с картиной до глубокой ночи, а потом проснуться к обеду. И встать на рассвете она могла только ради творчества. А сегодня-то что ее выгнало? Алинар спит, а я больше не смогла уснуть. У вас все хорошо после вчерашнего? Яна волновалась не зря. Мало какой брак вытерпит такое озеро грязи. Пусть Елена и не виновата, но мало ли. Алинар верит мне, а я верю ему. Иначе и не было смысла выходить замуж. Да и... А Елена на миг замолчала, но потом ее лицо стало жестким, и Таяна мысленно усмехнулась. Да, именно такая, любящая мать, жена, дочь и обратная сторона монеты. Холодный расчет и черная ненависть ко всем, кто может вторгнуться и разрушить ее мир. Или хотя бы попытаться это сделать. Может это и правильно, без ночи не бывает дня, без солнца, тьмы. «Знаешь, мне плевать, даже если он спал с Вериолой!» Я нахмыкнула. Ой «Ойли?» «Да!» «Если бы Алинар променял нас с детьми на эту девку, я была бы в ярости, расстраивалась, плакала, бесилась, это другое!» «Он, даже если принять, что Вериола не солгала, просто попользовался ею и выкинул!» «Я удовлетворена!» «И не хочешь знать точно?» «Не хочу!» «Ни к чему». Яна подумала, что ей бы знать хотелось. И рассуждать, как Лена она не смогла бы. Но не ей судить? Она не человек, и троих детей у нее нет. Зато она отлично понимает, что есть вещи, после произнесения которых вслух семью сохранить не удастся. «Что с Диалатом?» «Считай, что мертв», — Яна кратко рассказала о событиях вечера. Но радости на лице Елены не увидела. «Дурак! Он бы мог получить тебя еще тогда, а вместо этого пустая погоня за удовольствиями, разрушившая в итоге его жизнь. Он ничего не создал, о нем никто не станет жалеть. Может, ты?» «Я? Буду!» «Знаешь, человек может стать творцом, только пройдя через огонь. И Алиист был частью огня, который обжег. Больно, да, но помог вылупиться из моего кокона». «Я его не забуду, хотя ничего и не сделаю, чтобы помочь ему». А вот и приворотная. А Елена могла сколько угодно любить мужа, она и не лгала, когда говорила, что любит Алинара. Но Диалат все равно отпечатался в ее душе. Пройдя через огонь, получая шрамы, они и стали теми крючками, на которые Диалат пытался подцепить женщину. Она не простила и не забыла а память — ворота для магии. И не простишь? Нет. Я в чем-то благодарна ему, но прощать не стану». Яна подумала, что люди странные, и привела разговор. «Что ты теперь будешь делать?» «Поедем с мужем в столицу принимать наследство. Если Релиш завещал все Аире, если король разрешит, я хочу, чтобы моя девочка была трайше. Почему бы нет?» Яна задумалась на пару минут, а потом спросила то, что интересовало ее со вчерашнего вечера. А Ира дочь Вильтена?» «Нет». Она не лгала и в то же время... «А он знал об этом?» А Елена усмехнулась. Уселась на качели рядом, оттолкнулась ногой, покачалась пару минут, по-детски поджимая пальцы ног. «Ты умеешь задавать вопросы?» «Я ищу знания». Есть ли польза в этом знании? А, впрочем, пообещай мне, что никому не расскажешь. Пусть лес отвергнет меня, если я передам кому-либо хоть слово из нашего разговора. Да закроется мне навсегда дорога под его кроны. Пусть мои потомки никогда не обретут крыльев, если я нарушу свое слово. Если Яна изучала людей, то и Елена уже кое-что знала о Нархиро. Этими вещами они не шутили никогда. «Принимаю твою клятву». Ей надо, надо было выговориться. Так почему бы не здесь и не сейчас? Вчера вскрылся громадный гнойник. Ей стало намного легче, но часть крови и гноя еще оставалась в ране. Здесь и сейчас Айлена чистилась до конца. «Рядом никого нет?» «Нет, а Аша посторожит». На рассвете, на качелях, в присутствии Ааши, которая издали услышит любого желающего погреть уши, две женщины смотрят глаза в друг другу. Здесь и сейчас нет тайн. Релиш, знаешь, Яна, я ведь полюбила его, по-настоящему. Мне было тогда, да мне и двадцати не было. И последние несколько лет вся моя жизнь вертелась у постели больной бабушки. А я не жалуюсь. Более того, если бы я могла вернуться туда, я бы все отдала, чтобы мы втроем оказались в нашем маленьком доме. И мы с мамой играем в фишки. И лампа горит, и кот, прыгая на доску, тоже пытается помочь нам с игрой. А бабушка, наблюдая за этим, улыбается и вяжет шарф на продажу. Она так старалась помочь. Мы о чем-то переговариваемся, смеемся. Мы были счастливы тогда, по-настоящему счастливы. Сейчас нет. И сейчас тоже. Но те воспоминания, они мои и только мои. Это как нечто теплое, уютное, родное. Туда можно спрятаться и не думать. Тогда я была еще ребенком, а сейчас за мной моя семья. Детство кончилось. Яна понимала, а Елена оттолкнулась ногой чуть сильнее. Релиш, он был как солнце. Яркий, веселый, искристый. Просто он не любил открываться перед людьми. Вот никто и не знал. А я увидела и полюбила. И в тот же миг поняла, что он-то меня никогда не полюбит. Ему нужна была слабая, нежная, хрупкая, зависимая. «Разве я смогла бы стать такой?» «Если бы сломалась, да, но ломаться я уже не хотела. Понимаешь?» Яна понимала, сильный человек может помечтать о том, как станет слабым, это верно. Но всерьез желать такого, бояться, да, но не желать. Она могла бы вернуться в лес, покаяться. Сделать так, чтобы решали старшие и умные, решали для нее и за неё. Но уже не хотела. Слишком интересно было жить самостоятельно, слишком затягивало. Понимаю. Тогда я решила оставаться рядом, быть другом, ученицей, поддержкой, опорой. И Вильтен принял это от меня, но сердце болело. Диал отказался хорошей возможной заменой? Да... Смерть бабушки меня сильно подкосила. Я чуть сама не умерла тогда. Долго болела, да и маме было плохо. А Диалат — яркий, красивый, веселый. К тому же Трайша, что было немаловажно. Мне хотелось стать равной Вильтену. Он увидел в тебе лишь развлечение. Я легко пережила это, потому что пострадало не сердце, самомнение. Знал бы, бедный Алиист, а Елена сделала небрежный жест рукой, означающий «пусть хоть обознается». Потом я встретила Алинара. Не знаю, чего тут было больше, расчета или чувств, но рядом с ним мое сердце сначала зажило, а потом и оттаяло. Когда родились наши дети, я поняла, что Лин мое настоящее, искреннее, единственное. Из-за него я кому угодно перегрызу горло. Он тоже любит тебя. Он видит меня идеальной, а Релиш видел такой, какая я есть. Но вы, люди, не умеете любить то, что есть в реальности. Вам свойственно идеализировать свою семью, дом, любимых? Да, наверное. Тебе виднее со стороны. Нархирой этим тоже грешат. Мы очень похожи. Да, среди вас тоже хватает крылатых. Таких, как ты, как Релиш, хоть я его и не знала. Он был в отчаянии тогда, после смерти своей невесты. Я приехала и пыталась привести его в чувство, за мало мне 10 дней. А он пил и мечтал о смерти. Сорвалась я, когда он попробовал перерезать себе вены, надавала пощечин. Знаешь, я не лгала мужу. Я уехала к Релишу, будучи беременной Аирой. Но мы с Вильтеном в то утро мы проснулись вместе. И, глядя в его глаза, я поняла, что он будет жить. Пусть надломленным, но будет. Яна задумалась. Это многое объясняло. Ты поэтому так отнеслась к словам Вериолы? Нет, это отдельно. И Я не считаю то, что между нами произошло, изменой. Понимаешь, любви не осталось только желание помочь, поддержать. Это был скорее акт милосердия. А Аира? «Я немного переходила с Аирой. По срокам она все равно дочь Лина», — Мак подтвердил, но такое бывает. Ребенок не хочет вылезать на свет Божий. А Релиш тоже подсчитал дни и решил, что роды начались преждевременно, что я обманула мужа, понимаешь? «Что, а Ира его дочь?» Я не стала его разубеждать. Надеялась, что хоть так. А когда малышка впервые потянулась к кистям и краскам, Релиша окончательно уверился. «Да ты и сама видела мою дочурку?» «Да». А Ира была копией матери. Если сыновья и Елены походили на отца, как две капли воды, то девочка ничего не взяла от Элинара. Разве что тонкую кость... А в остальном маленькая Елена, и этим все сказано. Даже манера засовывать кисть за пояс та же самая. Я обманула Релиша, но если бы случилось еще раз сделать тот же выбор... Стоило ли жалеть? А я и не жалею. А Ира, его наследница, если не по крови, то по духу. А не твоя? Нет, я вижу уже сейчас... Она ярче меня, искреннее в своем таланте. Она горит огнем, как и релиш когда-то. А мне остается только следить, чтобы никто не причинил вреда моей малышке». Яна задумалась. «Сложно это. Жизнь выплетает такие вензеля, что сразу не разберешься. Но разве плохо получается здесь и сейчас?» «Мне кажется, что ты права», а Елена ответила ей улыбкой. «Я рада, что мы тогда встретились, что ты спасла меня, что вся эта история выплыла наружу, и у меня есть к тебе просьба». «Какая?» Яна была согласна заранее. Она спасла Ларе жизнь, но взамен Айлена помогла Яне найти свое место в жизни. Здесь и сейчас она понимала, что многое получила от подруги, куда больше, чем отдала ей. Крышу над головой, и это самое меньшее. А еще друзей, дело, которым ей интересно заниматься. И Долинар стал ее городом. Никуда она отсюда не уедет, вот. Еще не хватало всю жизнь бегать. Даже если ее найдут, она сможет постоять за себя. Она еще не совсем взрослая, но она растет. И спина, кстати, чешется бессовестно. Крылья тоже собираются прорезаться. «Крылья? В лесу они прорезались бы позже, но здесь, видимо, из-за переживаний. А какая разница? Взлететь-то ей все равно не удастся. Но крылья? А у людей есть такие смешные зубы мудрости. Тоже, говорят, режутся больно, а мудрости не прибавляют. Так что пускай режутся».